Будет вам, Владимир Петрович. Извольте умываться. Я совсем развеселился. «Зинзибалт фартинг!» Послышался из классной голос Карла Ивановича. «Скоро ли вы будете готовы?» По-немецки. Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классной...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 как Карл Иванович сердится за ошибки. Карл Иванович снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз здороваться с матушкой.